«Вы уж на него не обижайтесь», — сказала Нина, беря меня под руку и заглядывая в лицо. «Он вообще-то добрый, только вспыльчивый очень. И не любит, когда его не боятся. Вы, наверное, его не испугались, Анатолий Петрович». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — удивился я. Блондинка улыбнулась, поправила волосы. Теперь они были у нее собраны в узел на затылке. «Я же ваша болельщица. И, как каждая нормальная болельщица, знаю о вас все. «Даже как зовут вашу жену, и даже то, что она любит облегающие костюмы». «Моя жена в самом деле любит облегающие костюмы», — пробормотал я растерянно. «Вот видите, но ну вы и скажите, что ей такие костюмы не идут. У нее не совсем правильная фигура». «Разве?» — удивился я. «До сих пор мне нравилась фигура моей жены». «Видите ли, у нее...» — блондинка собиралась развивать эту тему дальше, но я поспешил увести разговор в сторону. «А почему вы болеете именно за меня?» Нина кокетливо поправила волосы. «Видите ли, это не совсем скромный вопрос». Блондинка опять поправила прическу. «Видно, она считала, что у нее красивые волосы. Теперь я посмотрел на свою собеседницу более внимательно. Волосы, во всяком случае, она поправляла не без оснований. Они были в самом деле красивыми, длинными и пушистыми. Слегка веснущатое лицо так и светилось свежестью после купания». «Но если не скромный...» «Вы обиделись. Ну хорошо, я могу ответить. Вы, по-моему, артистично работаете в партере. И потом вы технично бросаете через левое плечо. Это ваш фирменный бросок. Однажды, кажется, это было в Минске». «Простите, как вы очутились в Минске?» «Я поехала посмотреть всесоюзные соревнования по борьбе». «Вот как? Ну да. Что же здесь такого? Ездят же болельщики на футбол в другие города. Вот и я поехала посмотреть на борьбу». Но, честно говоря, поехала из-за вас. На вас тогда было синее трико с белой эмблемой на груди. Так ведь? Возможно. Я был польщен. Значит, я настолько известен среди любителей, что болельщики ездят смотреть на меня даже в другие города. «Папа очень сильный», — подал голос Рис. «Я с ним стараюсь не связываться». Блондинка погладила моего сына по голове. «Да, папа твой сильный. Я о нем все знаю. Я тебе тоже». Тебя зовут Борисом. А прозвище у тебя Рис Барбарис объелся дохлых крыс». «Точно?» Рис кивнул. «Точно. А вы откуда знаете?» «Через горсправку. После завтрака мы будем плавать с тобой на надувном матрасе». «Ты когда-нибудь плавал на надувном матрасе?» «Нет». «Это очень здорово. Не жарко даже в самую, что ни на есть жарищу. Наплещешь на себя воды, ляжешь на спину, плывешь и глядишь в небо. А по небу облака разной формы». То бараны, то замки, то роща какая-нибудь возникнет. Ты когда-нибудь смотрел в небо? Разумеется. Только долго? Долго нет. Гляну и дальше бегу. Чего интересного? Конечно, если самолет другое дело. Рис кончил обгладывать шею и запустил кости в погасший костер. Самолет это, конечно, интересно. Хочешь, я тебя научу играть на небе? Играть на небе? Разве можно играть на небе? Сроду никогда не слышал. Как туда залезть? «Давай научу». «А конфеты у вас есть?» Рис по своей натуре был закоренелым материалистом и всегда пытался извлечь выгоду из любой ситуации. «Конечно есть. Я страшная сластёна». «Я тоже». «Ну, тогда давай дружить». Блондинка Нина протянула моему сыну руку. Рис в знак согласия хлопнул по ней своей. «Что ж, давай. А сейчас пошли умываться». «Ладно, пошли». Сыны блондинка взялись за руки и направились к реке. Я не узнавал риса. Сколько дома было крика и разговоров, когда наступало время умыться и почистить зубы. Я подошел к парню с транзистором. Он сидел в прежней позе, поставив себе на колени приемник и ловил какую-то умелую скользавшую, словно это было живое скользкое существо, джазовую мелодию. «Давай послушаем последнее известие», — предложил я. «Сейчас как раз время». «Парень», — я сразу прозвал его радиоманом, Не услышал меня. Я тронул его за плечо. Что? нервно встрепенулся радиоман. Последнее известие. Какие последние известия? Послушаем последнее известие. Взгляд у радиомана стал осмысленным: А, это ты, хулиган! Нашел, Колю! Да, вроде бы встретились. Вломил он тебе! Обошлось. Жаль! Тебя следовало бы как следует эту тюжить. Из чего натворил? «Я бы обязательно тебя избил, если бы силы хвап...» Радиоман умолкно по условию, так как схватил наконец мелодию. «Да брось ты её!» — попросил я. «Послушаем известие. Что там на Кипре?» «На каком Кипре?» «Как на каком?» «На острове». «Что?» «Я говорю, давай послушаем, что там на острове Кипр делается». «Что ты привязался со своим Кипром?» — вскипел вдруг Радиоман. «А то сейчас позову Колю!» Радиоман хотел добавить еще что-то, очевидно крепкое. Но тут вдруг чисто и сильно наконец зазвучала ритмическая мелодия, и парень как-то сразу обмяк, расслабился, глаза его сделали с невидящими, губы что-то зашептали, плечи стали подергиваться в такт мелодии. От палатки шел человек с интеллигентской бородкой. На нем была голубая рубашка, удобные брюки спортивного покроя в зеленую полоску, темные защитные очки в массивной оправе. В руках он держал белую нейлоновую веревку. «Не желаете ли прогуляться в лес по дровишке?» — спросил человек в очках. «С удовольствием. Но мы уже собрались уходить. Куда вы пойдете в самую жару? В жару надо купаться. Вам на станцию? Нет, на кордон». «Тем более...» «Это далеко. Я знаю, туда километров 7, если не больше. Вам лучше переждать жару здесь. У нас палатка, тень от осины, шашлыков нажарим. Потом я вас провожу до тропинки. Она приведет вас прямо на кордон». Я заколебался. «Хозяйка будет волноваться, мы ведь не пришли ночевать». «Ну Но теперь какая разница? Придете позже. Да и ночевка в лесу здесь не редкость. Она так и подумает. Встретили знакомых, заночевали». «Зато сын шашлыков отведает. Я слышал, вы заблудились. Он же голодный, как зверёныш». «Ну, «Ладно, уговорили». Я крикнул рису, что скоро вернусь. Над берегом торчала его намыленная фыркающая физиономия. И мы зашагали к лесу. Моего спутника звали Володей. Он работал архитектором в областном управлении. Фамилия Володи была Железнов. «У вас пестрая компания», — заметил я, когда мы вышли на тропинку. «Инкассатор, архитектор, борец». «Борца нет». «Этот, как его, Коля?» «А, занимался когда-то классической борьбой. Сейчас он продавцом в мясном магазине». «Парень с транзистором, по-моему, интересная личность. своеобразная какая-то». «Это мой брат». «Извините, я не знал». Ничего, когда он с транзистором, действительно выглядит каким-то невменяемым. Но вообще-то цели у него благородные. Он студент лесотехнического института, проходит на кордоне практику. Он открыл это место. Правда здесь хорошо? Очень. Я даже не представлял, что еще могут существовать совсем недалеко от города такие девственные уголки. Солнце уже припекало по-настоящему. Тени слились с травой, с камышами, стали бледными, трепещущими, почти незаметными. «На небе не было даже признака облаков. Оно выглядело синим льдом. В детстве у нас на лугу вымерз однажды небольшой пруд, и осталась только ледяная шапка. Мы спускались под эту шапку и смотрели через лед на небо. В солнечный день оно было точно таким, как сейчас». Архитектор снял очки, аккуратно протёр их белоснежным носовым платком. «Да, вы правы», — сказал он. «Компания довольно разношерстная, поэтому, наверное, и интересная». «Мы познакомились в совхозе, где убирали картошку. Сначала нас было много, я имею в виду тех, кто приезжал сюда. Потом в результате естественного отбора остались лишь самые упорные. Ведь так и должно было произойти в результате эволюции. Как вы считаете?» «Наверное, так». «Да, остались лишь самые упорные, способные выжить в этой несуразной компании. И у каждого какой-нибудь свой приветик». «У вас тоже есть». «Разумеется. Иначе я бы давно вымер, как мамонт». «Какой же, если не секрет?» «Нет, не секрет. Я убежден, что человек — часть природы. Это моя идея фикс». «Какой же это приветик?» — удивился я. «Это общеизвестно». Архитектор усмехнулся. «В том-то и дело, что каждый знает. Но сам он, этот каждый, хочет он этого или нет, систематически и планомерно вместе со всем человечеством ведет наступление на природу». Архитектор постепенно стал возбуждаться. Веревка, которую он смотал и небрежно перебросил через плечо, скользнула на землю и потянулась следом, извиваясь в ковыле, как тонкая хищная змейка.